Только для того, чтобы произвести впечатление в Кремле, что Хрущев берет назад приглашение приехать в Россию. Прекрасно. Это только освобождает меня от хлопот самому отклонить это приглашение. Болин напомнил Эйзенхауэру, что русские собираются опубликовать заявление Хрущева. И президент поручил ему и Хегерти написать американский проект. После ланча, прошедшего в мрачной обстановке, Эвенхауэр просмотрел это заявление и поднялся наверх поспать. Этим вечером он пригласил на коктейль Де Деголя и Макмиллана, чтобы обсудить положение и наметить общую линию. Но Кув Домирвиль посчитал, что эта встреча будет выглядеть как антихрущевский заговор, и Деголь не приехал. Видимо, военравный генерал после заверений о дружбе с Америкой решил все-таки сохранить видимость нейтралитета. 18.30 Эйзенхауэр надел смокинг и спустился вниз. Гости еще не собрались. Он прошелся по приемным залам и вышел в небольшой сад, где оставался, пока не приехал Макмиллан. Британский премьер рассказал, что был у Деголя который считает, что Москва решила сорвать саммит, и надежды на его спасение нет. В дневнике Макмиллан запишет, Эйзенхауэр успокоился, но осуждал Хрущева в весьма сильных выражениях. Он не видел, что еще можно сделать. Ему просто невозможно осудить акцию, на которую сам дал разрешение. Требование о наказании абсурдно, «Что еще можно сделать?» Я сказал, что, возможно, он мог бы сказать, что сожалеет или, что предпочтительней, принесет формальное дипломатическое извинение. Но, как оказалось, я не смог убедить Эйзенхауэра. Его окружение, включая Гертера, определенно считало, что он должен был реагировать более решительно, или даже сам уйти из переговоров. Это ужасно, когда президента оскорбляют подобным образом. Уже в десятом часу Макмиллан откланялся и поехал на улицу Гренель, чтобы поговорить с Хрущевым. Он еще не терял надежды хоть как-то уладить разразившийся скандал. После его отъезда Президент пригласил гостей на обед, и они разговаривали почти до полуночи. Кто-то предложил, пусть Эйзенхауэр пойдет завтра играть в гольф, дабы показать всему миру, что у него не сдали нервы после скандала, устроенного Хрущевым. Но идея с гольфом не прошла. И так слишком много говорят, что президент играет в гольф вместо того, чтобы принимать важные решения. Хрущев проснулся, и ему сразу доложили, просится Макмиллан. Так и сказали, просится. Никита Сергеевич довольно ухмыльнулся и сказал, «Ага, значит, не выдержали нервы у нашего лорда. Ну что ж, послушаем, что скажет». В ожидании британского премьера он прочитал подготовленную помощниками информацию для президиума о встрече «Большой четверки» и велел немедленно направить ее в Москву. Потом оба резидента спецслужб по очереди доложили ему, что вчера ночью в Соединенных Штатах была объявлена боевая тревога. По всему миру, в том числе и в Европе, американские войска приведены в боевую готовность. Хрущев отреагировал на это спокойно. «Совсем с ума посходили в Вашингтоне!» «Или теперь уже в Париже, не знаю даже где. Надо же так самих себя пугать!» А потом толкнул в бок Малиновского. «Слышь, Родя, а может быть у них военная власть берут?» «Сначала шпионский самолет послали, теперь милитаристские страсти нагоняют». «В общем, в Вашингтоне правит балвоенщина. Так и печать надо будет запустить». В 9.30 приехал Макмиллан. Он был не один.